Глава вторая. Ученик против учителя. Широкое стекло торговой палаты разлетелось на куски, и в зал свещания ворвалось существо с диким, загнанным взглядом. Сидевшие за столом купцы, представители разных регионов Андервуда, застыли в ужасе. «Извиняюсь, но я это одолжу!» – Прохрипело внутриутробным басом неведомая тварь, изгребла со стола чашу, наполненную зеленым порошком зарычал гипертрофированный рогатый демон. Его синие мускулы на глазах шокированных торгашей неожиданно стали сдуваться. «Что вы себе позволяете?» «Молчать!» «Нет, это ни в какие ворота!» Ганс никогда не любил торгашей. Вот и сейчас, недолго думая, схватил за грудки пузатого бонзу одной рукой и кинул прямо во влетающего в оконный проем Саймона. Сенсей преследовал его уже минут десять, не собираясь отпускать просто так. Смертоносная магия разносила окружающий ландшафт, а когтистые лапы Ганса портили фасад зданий при прыжках по крышам. «Да отстань ты от меня!» — крикнул он надоедливому красолюду. Ловкий мечник столкнулся с тушей купца и чуть не свалился с четвертого этажа вниз, повиснув на карнизе. Меч он умудрился схватить в зубы, а второй рукой держал орущего от страха толстяка. Ганс подбежал к раме и ударил ногой по пальцам учителя, чтобы тот упал. «Я ни в чем не виноват!» На это полукровка ему ничего не ответил, продолжая буравить этим уничтожающим спокойным взглядом, будто аристократ для него теперь просто обездушенное мясо. Так смотрят на домашнюю дичь, прежде чем забить. Гансу не нравилось это выражение лица. Вскоре под его ударами пальцы разжались, и тренер вместе с купцом рухнули вниз. Тело Ганса вернулось в норму, рог выпирал маленьким бугорком на пару сантиметров, а руки были чистыми. Молочного цвета, без той неприятной хитинистой дряни. «С дороги!» — рыкнул он и устремился в дальний конец комнаты. В коридоре ударом ноги выбил дверь напротив и побежал по архивной. Тут штабелями возвышались шкафы с папками документов и отчетностями, а сам воздух пропитался бумажным душком. В торопях Ариста пробирался все глубже и глубже и с разгона прыгнул в стену, активировав навык пространственного прыжка. Его перекинуло на противоположную сторону здания. Проще говоря, он прошел сквозь стену и сейчас летел вниз на следующую крышу, Благота была на втором этаже. Ганс приземлился в перекате и, не оглядываясь, продолжил драпать. Одежда висела на нем отдельными рваными кусками. Комбес стал без рукавкой, то же самое со штанами. Это теперь шорты. Что касается обуви, в общем, нет у него обуви. И пока он был полумонстром, это как-то не волновало. Но сейчас причиняло немалые неудобства. Поэтому, когда беглец в очередной раз сиганул на крышу, где стояло двое мужчин с курительными трубками, без лишних слов отправил одного в нокаут, а второму доходчиво объяснил, как снять ботинки. «И куртку давай!» Прыгая на одной ноге, приказал тюфеку Ганс. Тот послушался. «Помоги!» Ариста подозвал его, чтобы снять брюки с вырубленного товарища. «Да чтоб тебя!» Обреченно вздохнул парень, застегивая ширинку. В метрах двадцати уже показалась настырная рожа крысолюда. Саймон возобновил погоню. Аристократ схватил Ноксил и со всего разбега прыгнул навстречу следующей постройки. До нее было порядка семи метров но помог опять навык семейного артефакта. Парень снова прошел сквозь стену. Делать это можно было примерно раз в минуту, и отнимало чудовищное количество маны. Вроде сплошные минусы, но для Ганса как раз наоборот. Именно этот фактор позволил разгрузить от энергии искрящийся от натуги меч. Однако все не так радужно. Прыжки изматывали физически. Саймоновская физподготовка сделала его выносливей. Лишь поэтому он еще держался на ногах. Внутри оказалась морозильная камера с висящими под потолком тушами мяса. Изо рта тут же пошел пар. Не останавливаясь, Хьюс устремился к выходу, подергал ручку заперто. Ударил плечом, никакого результата. «Срань!» – выругался он. Текущие габариты не позволяли ему снести эту преграду. Придется немного передохнуть. Любое промедление смерти подобно. «Сенсей ждать не будет». Его горящий синим светом меч так и жаждал покомсать бывшего ученика на куски. Ган застонал и схватился за голову. «Успокойся, успокойся», — говорил он себе. Закрыв глаза, парень присел на корточки и нервно провел рукой по лысине. «Ты справишься. Тебе никто не нужен. Ты сильный». Он выпрямился и присмотрелся к висящим тушам. «Что за хренотень?» Спина покрылась гусиной кожей, а глаза расширились. На крюках, в вдетых за позвоночник, висели замороженные люди. Маленькие, и большие, толстые и худые. На одном даже болтались двое. Сплетенные и проткнутые насквозь через спину близнецы. Хитроумный полукруглый багор скреплял их тела воедино. На лицах застыло выражение ужаса. Ганс подошел к ним и костяшкой пальца постучал в открытый замороженный глаз. Раздался тонкий хрустящий звук. Магия заморозки моментально умертвила эту парочку. Но куда он, мать его, попал? Что это за мясные гостинцы? Навык откатился. Ганс тут же покинул морозильную камеру и попал в длинный коридор с кучей комнат по бокам. Заглядывать туда он не стал. Хватит на сегодня для психики. Похоже, это особое хранилище ворминговой мафии. До него, конечно, доходили слухи, что другие расы любят полакомиться человеченкой, но как-то не особо верилось, ведь у его семьи были контакты и с вормингами, и с крайними, вполне себе уважаемые и самые обыкновенные граждане Андервуда. У одного из них юзы часто брали в аренду варанов. В детстве Гансу, добродушный червоголовый, даже позволял кататься на детеныше ящера. И чтобы тот ел подобную дрянь, увольте. Стой! «Что ты тут забыл, человек?» Соседняя комната открылась, и оттуда выскочил с коротким мечом охранник. В руке у него чуть блестел зеленый камешек. «Мне тут сказали, у вас сегодня скидка на фарш». Тяжелый удар меча не стал ждать ответа. Но на удивление, боец парировал многокилограммовый ноксел, а не принял прямой блок, как это делали остальные противники. «Ха!» — оскалился он. «Занятная игрушка. Заберу ее себе» и встал в профессиональную стойку. Этот противник был силен и, скорее всего, прошел суровую школу жизни, победил много врагов и, возможно, не раз рисковал своей шеей за пределами Андервуда. С таким придется долго провозиться. Нападай, жалкий чела!» Ганс расхерачил его бледно-серым лучом из глаз. Самодовольное выражение лица сменилось непониманием. Ведь в груди красовалась выжженная дыра, постепенно наполняющаяся кровью то ты?» – закатив глаза, спросил мечник и умер. В других обстоятельствах аристократ, может, и помахался бы с таким интересным спаринг партнером но в спину дышал Саймон. Демон среди демонов, то сусоливать банально некогда. Ганс обшарил карманы жертвы и достал целую пригоршню изумрудных минералов. Ничего себе! А, ну да, это же не неразворованная армейка, тут работали серьезные дядечки. И на охрану своего добра не скупились. Это значит, что здание нашпиговано бойцами, и сталкиваться с ними Гансох как не хотел. Однако, чтобы пройти в другой конец здания, ему все же пришлось выскочить на двух работников склада. Одному он выбил зубы на вершие Мноксила и отправил в нокаут, а второй сам виноват, успел ранить аристократа в плечо, поэтому повалился распополамленный танталовым клинком. Подлечившись, Аристо добрался до нужной стены и покинул жуткий схрон. Внизу он уже слышал топот ног и матерные выкрики. Каким-то образом сработала местная система безопасности, и всем стало известно о наличии чужака на территории морозильников. Приземлился мастер меча уже на обычную террасу и едва избежал столкновения с вараном. Надо сказать, у Ганса было перепачкано в крови лицо. Последняя жертва, как назло, забрызгала его, словно лопнувший пузырь. «Куда прешь?» – заорал на него сверху государственный посыльный и замахнулся кнутом. Свист и красивое лицо Ганса обожгло болью. Наездник откинул руку второй раз, чтобы проучить наглеца, но разгневанный Ариста схватил почтальона за сапог и уколол в грудь мечом. Стальная броня не спасла, удар был такой силы, что пробил ее насквозь. На улице закричала в ужасе женщина. Оружие застряло, пришлось таскивать умершего на землю. Уперевшись ногой в нагрудник, Ганс вытащил таки Ноксил, едва успел шарахнуться в сторону. Глыба магического камня протаранила асфальт, оставив глубокую ямку. Скачив на скоростного варана одним махом, парень стеганул зверину, заставив сорваться на галоп а сам обернулся. Люди разбегались кто куда, не желая участвовать в ненужной схватке. Своя жизнь дороже. Фигура Саймона отдалялась с каждым рывком варана, но аристократа это не успокаивало, потому что поза, в которой стоял сенсей, ничего хорошего не предвещала. Та же самая, как перед рывком на грандмастера. Пыль вокруг его фигуры приподнялась с земли, вспышка и... Ганс вовремя спрыгнул с ящера и кулем покатился по дороге, сдирая кожу. Ушибленные места отдавали болью, но это лучше, чем то, что произошло с Вараном. Этот ненормальный в буквальном смысле распылил кровавым дождем животину. Ее ошметки разлетелись по всему переулку, забрызгав проходящих людей, вывески, фонарные столбы и телеги. Люди не понимали, что произошло. Легкий хлопок, и вот они измазаны в чем-то красном. Ганса могли спасти лишь помещение, поэтому он заковылял в местную столовую, на ходу залечивая раны из украденного у ворминга мешочка. Сенсей не станет рисковать гражданскими. Витрина позади разбилась от сгустка темной энергии. Ну или станет. Все это уже не так важно, поэтому он, расталкивая народ, двинулся к черному ходу. Похоже, придется снова применить силу, иначе этот псих от него не отстанет. Сейчас было совсем на грани. В обличии монстра он еще мог убежать, но с обычными руками и ногами с этим куда сложней. К тому же крысюк чуял его. Идеальная машина для убийств. Звучит, будто я им восхищаюсь. На самом деле это так, но своя шкура важней. Авторитет и силы учителя всегда были предметом поклонения Ганса. Но теперь злосчастный кумир собирался отправить его на корм слизням. А это не входило в долгосрочные планы аристократа. Он еще не до конца отомстил за смерть мамы и отца. Саймон не отнимет у него такой возможности. «Выход один – бежать на промзону. Там огромные свободные территории, а большая часть рабочих сидит по своим цехам. Идеальное место для взрыва или техника угрозы. Сказано, сделано». Ганс лавировал между домами, временами залезая внутрь пространственным рывком. Один раз он еле успел, и слышал, как пресловутая шляпа ударилась в камень за спиной. Металлический звук и следом торопливые шаги. Побежал в обход. Здание за зданием Ариста все-таки достиг своей цели и, тяжело дыша, встал в боевую стойку, держа ног сил обеими руками. Саймон тоже остановился и прищурил взгляд. Сейчас должно решиться, будет ли жить Ганс или войдет в историю как неудавшийся носитель а угрозы. Говорить что-то уже не имело смысла, Сенсей не послушает его. Да и в бою языком не чешут. Лишнее слово или фраза только собьют концентрацию, а она ему «ох, как нужна!». Ганс успокоился, глубоко вздохнул и выдохнул. Ноксил острием отправился в грунт. И когда он убрал руку, давление лишней маны снова захлестнуло, быстрым потоком накапливаясь в крови. Чтобы отодвинуть это состояние, нужны самородки. Много самородков. Но уже не важно. Сейчас будет решаться его судьба а в битве за собственную жизнь любые средства хороши. Воздух чуть подрагивал, блестя синими нитями. Заклинание было в боевой готовности. Руки и все тело покрылось нарастающей лазурью. В прошлый раз он этого не заметил, но сейчас смотрел, как усиливается градиент черного цвета и расширяется зона поражения. Она покрывала теперь всю площадь, на которой стояли противники. После такой атаки выход будет только один – Бежать ломать фундамент усадьбы сенсея. Тут нужна будет добрая сотня емировых камней хорошего качества. Сила пьянила, хотелось просто одним махом закончить совсем. всем. Ган сам не заметил, как поддался внутреннему манящему голосу. Эйфория разливалась по каждому участку тела. «Раздави его!» «Да, он уберет с дороги надоедливого крысолюда, и тогда все станет как было». «В смысле, как было?» Неожиданно задал себе вопрос Ариста. «Если учитель умрет, то все. Как было, уже не будет. Ник уйдет, школа развалится. Кира, Борди и остальные ребята не поймут меня. Даже для пятерки Саймон – нерушимый авторитет. Смысл от такой жизни? Это будет просто существование на грани. И неважно, какой у меня будет облик – человеческий или звериный. Ведь все сведется к одному». «К выживанию!» Рука снова взялась за меч, а черная аура вокруг тела постепенно угасла. Впервые за все время у сенсея появилось на лице что-то вроде вопроса, и он посмотрел на него осмысленно. «Что смотришь, крысиная башка?» — заорал ему Ганс. «Ха! Давай сразимся!» Первый удар он смог разглядеть благодаря предельной концентрации. Боевая стойка выиграла долю секунды. Требовалось лишь крутануть кисть. Одно движение спасло жизнь. Его протащило по земле, словно по льду. Ноги подняли за собой в пыли. Не став дожидаться второго удара, Ганс нырнул в астрал и атаковал сам со спины. Шансы были, но он осознавал, что истинный мастер здесь один. Поэтому ничуть не удивился, даже порадовался, когда Ноксил врезался в сияющую синим огнем преграду. Ему кажется... Или клинок был раньше светлей? А, ну да, ведь способности угрозы тут использовал не только Ганс. А значит, что риску превратиться в чудовище подвергался еще и Саймон. Иронично будет, если в городе в процессе затянувшейся схватки вдруг появятся целых два монстра. Ха! Ариста продолжал наседать на Сансея, не давая тому шанс разорвать дистанцию и снова использовать скоростную технику. Для нее нужно секунды полторы точно. Он это подметил еще на стадионе при сражении с грандмастером, поэтому сейчас цель номер один – сближаться и сбивать концентрацию. Легко сказать. Ганс неосторожно махнул боковым ударом и получил порез от молниеносного укола учителя. Тот держал ученика в напряжении. Не стоит расслабляться. От колющего удара Ариста уклонился. Но для этого пришлось сделать шаг назад и потом еще один. Саймон тоже отпрыгнул. Поднялся вихрь пыли. А -а -а -а, пронеслось в голове, и ладони еще сильнее сжали рукоятку Ноксила. Каждый нерв в его теле напрягся от того, что сейчас будет. Он среагировал на звук. Глаз не способен уловить такую скорость. Хлопок и Ганс параллельно нырнул в пространство навстречу противнику. Они разошлись по разным сторонам, но парень не обольщался. Если артефакт позволял телепортироваться каждую минуту, то способность учителя, судя по всему, не имело временного ограничения. Еще одной гонки на мечах он точно не выдержит. Поэтому с руки сорвался град камней, заставляя учителя уворачиваться. Аристо бежал ему навстречу. Мечи столкнулись, выпустив сноп искр. Если с предыдущими противниками ему ничего не стоило заканчивать схватку одним махом, то здесь игра шла по другим правилам. Тяжеловесные удары ничуть не смущали Саймона. Он с легкостью брал их на блок одной рукой. Еще и спокойный такой. Ни один мускул на лице не дрожит, будто тычок вилки отражает. Пафосный засранец. При очередном столкновении Ганс попытался было ударить полукровку в коленный изгиб, как это делал Ник в спаррингах. Но забыл, что хитрый крысюк любил наблюдать за рукопашными приемчиками второго ученика. Финт не удался. Более того, парень получил на сапырку хлесткового леща. Ощущение, будто на короткий момент в доме выключили свет. Обычный человек потерял бы сознание или умер, но в жилах Ганса текла энергия угрозы, а значит его тело намного прочнее человеческого. Оно все так же получало урон, трескалось и рвалось, но быстро адаптировалось, не давая помереть. Выпад светящегося клинка он же блокировал на автомате. И чтобы все не закончилось так глупо, прокричал и выпустил глазами разрезающую дугу смертоносного луча. А -а -а, -а, а а а Сенсей перекатился назад и присел. Пока ученик заканчивал движение головой, у того появились драгоценные секунды, и из позиции сидя он прыгнул растянувшейся линией. Ганс поздно заметил это движение, и рука, держащая меч, отлетела на 5 метров. Он с удивлением посмотрел на плечо. Аккуратный эстетичный срез, на котором виднелось еще не окраившееся мясо, желтая кость и пастообразный костный мозг в середине. Вот и все. Пронеслась в сознании коварная фраза. Сдаваться он не собирался и поэтому неимоверным усилием отклонился в сторону. Ганс выжил, но потерял вторую руку. Боль не сковывала сознание только благодаря амулету на шее, но силы покидали тело. Кровь выходила бурными потоками, голова закружилась. Нога в области колена онемела, и ее кусок тоже отлетел в сторону. Хьюз продолжал стоять на одной, сохраняя равновесие, но не удержался и упал. Хотелось выставить вперед руки, но их не было. Ганс обреченно сел, смотря как последний раз поднимается вокруг прославленного мастера вихрь и приготовился принять свою участь как мужчина. «Саймон!» крикнули со спины. «Не делай этого!» Многочисленный топот ног, и вот впереди него заолели волочащиеся по земле красные плащи. Их было тут десятка-два точно. «Это аристократ, и судить его может только Андервуд!» «Адам, он больше не человек!» Спокойно ответил крысолют и переводил взгляд с одного мага на другого. Те с серьезными лицами заняли оборонительную позицию. Засверкали артефакторные щиты. Парня взяли выщетинившийся квадрат. Боевое построение избывалых воинов, сильнейших среди людей. Серьезная мощь. «Это не тебе решать», — твердо сказал мясник. «Может, хватит уже убивать своих? Тебе все мало, кровожадный ублюдок?» Сквозь зубы прорычал лидер красных плащей. «Надо было убить тебя тогда». «Что ж не убил?» Издевательски пожал плечами сенсей, но меч все же спрятал. Окружающие облегченно выдохнули. Все, кроме Ганса и Адама. Они-то видели, как быстро мастер способен его вынуть или просто убить оружием в нужных. Приказ, я выполняю свой долг, в отличие от тебя. Свои долги я уже давно раздал. Впрочем, мне все равно. Забирайте мальчишку. Ему так и так не жить. «Это мы еще посмотрим», — злорадно ответил Адам. «Сомс вызывает вас троих». «Да? И зачем?» — безразлично спросил Саймон, глядя на свои ногти. «Я хотел, чтобы это было сюрпризом, но так уж и быть не буду тянуть. Рочестера повышают, он уходит работать в совет». «И какое мне до этого дело?» — безразлично пожал плечами учитель. «А такое...» что теперь начальником южного штаба стал я. При этих словах Саймон нахмурился. А значит, вся ваша троица переходит под мой контроль.